Время Армагеддона. 18 ноября 1935 года. Год 1936 есть год, предуказанный во всех древнейших писаниях. И вычисление событий, падающих на этот год, найдены и в пирамиде Хиопса. Но кто может понять и признать события, которые именно ляжет в основание нового мира? Несомненно, многое совершится в этот год не только в надземных в высших планах, но и на Земле проявятся многие знаки. Привожу вам страницу из Писаний. Приближается замечательный год, но многие не уловят значение происходящего. Даже слышавшие захотят, чтобы события совершались по их воображению. Обычно каждый хочет по-своему, но... Замечайте происходящее непредубежденно. Приложите внимание честно, зная, что протекает великий срок. Именно, неизменно сроки великого знания. Голуби принесут вам не только масличную ветвь, но и лист дуба и лавр. Тоже наше жертвенное приношение. Не случайность, но шаги будущего. Умейте полюбить... Борение творящее, умейте приложить ухо к земле И засветить сердце, как в великом ожидании. Пусть невежды зло желают, Но сроки ткут ткань мира. Учитесь распознавать, Учитесь лететь к сужденному. Много одежд и покров но смысл един. Наступает год предуказанный, сурово и напряженно, но радостно прожить этот год на земле для мудрых. Утверждено мощное вращение энергии, а там можно пробудить также и спящих. Неявно приходит царь славы, но для мудрых слышен шаг его – Предоставьте мертвым хранить мертвых и радуйтесь сложению жизни. Некоторые прозорливые люди говорят о близком конце мира. Они описывают его, как их учили в начальных школах. Они мало виноваты в том, что их головы были с детства наполнены уродливыми представлениями. Но все же они чуют какой-то конец чего-то. Дух их, хотя и смутно, но все-таки предчувствуют какие-то смены. Их называют лжепророками, но несправедливо такое суждение. Они все же по-своему чуют конец мира устарелого. Только они не могут различить внешних признаков. Конечно, близок час, когда ненужная чешуя начнет спадать, и мир света народится на радость. Самые важные процессы могут Совершаться, видимо, невидимо. Когда даны предупреждения, тогда легче различать события. Уже нарождается нечто. Но толпы заняты увеселениями. Уже готов взрыв. Но толпы устремились в ристалище, И провидцы древние знали многие смены, которые теперь ясны историкам. Но современники умели лишь побивать камнями всех дальновидцев. Не так ли теперь? Все космические сроки, все сочетания светил подходят к завершению великого цикла. И человечество должно воскреснуть духом. Огненные энергии к сроку достигают Земли. И можно ожидать великих переустройств, которые должны принести пробуждение духа. Подходит конец царству Люцифера. Нарождается новая раса. Конечно, Соломон вполне историческая личность. Также и храм Соломона не миф.